Глава вторая. Кэрвэлл. Бранвина рыдала в верхнем зале Кэрвэлла, прижав руки к лицу и, свернувшись в комок в кресле перед очагом. К её чести рыдала она в одиночестве. Дети были в своей комнате смурной, а муж со своими людьми у ворот, ибо это были слёзы ярости, беспомощности и многолетнего страха. Она ненавидела Элт. Элт. И эта ненависть была рождена не гневом, хотя и пропитана им, ибо Бранвин ощущала себя обманутой. Когда-то ребёнком она его любила всей душой и потому-то стремилась уберечь от него детей, движимая больше, чем инстинктом. Ильяса и она были врагами, но потаёнными неявными, ибо всё, что она любила, было связано с Элдом, её муж, её дом и, наконец, её дети она видела как пляшет свет и мелькают зеленые листья на всем к чему она прикасалась и этот свет был лишен плоти она не могла укрыться от него или схватить в руку и любые шторы и ставни были бессильны против него он проникал сквозь трещины и ветер долетавший из лесов дышал колдовством куда как более могущественным чем ее смертная жизнь что то коснулось ее детей какая то часть элда удерживала их сегодня и бранви нажимала кулаки и вспоминала себя словно летела в воздухе над девочкой скакавшей на упитанном кордельском пони, и девочка это была ею и летевшая сверху тоже была она только взрослая и она пыталась предупредить девочку вернись вернись не доверяй им!» и здесь видение всегда обрывалось ибо пони испуганно отскакивал в сторону и тем ужаснее оно было что каждый веселый шаг в припрыжку казался сверху чудовищно зловещим. И каждое трепетание листьев таило в себе угрозу, о которой дитя и не догадывалось. «Вернись, вернись, вернись!» Странно, но она не могла вспомнить Арафель. Умом Бранвин знала, что та существовала на свете, являя собой власть, обитавшую в самом сердце леса. Сколько раз она говорила с ней с глазу на глаз, но лицо и голос стерлись из памяти, оставив лишь воспоминания о воспоминании, о чем-то перевернувшем жизнь Бранвин и оставившем шрам после себя, заставляя ее усомниться в том, а было ли это на самом деле. Она никогда не признавалась в этом своему мужу, никогда не говорила об этом, ибо знала, что для него все это было иначе, и что элт слишком глубоко вгрызся в его сердце, чтобы он мог его когда-нибудь забыть. Бранвен ненавидела Элт и заключала его в свои объятия, зачиная от него, откирана Кирана, отца ее детей, ощущая в нем зеленую тишину и мысли, которые она не могла разделить с ним, и томление, против которого она использовала все свое смертное колдовство. «Останься! О, останься, не думая о ней!» Не слушай ветра, не вспоминай ничего. Иногда ей казалось, что если бы она могла представить его себе целиком, ей удалось бы получить над ним власть. Лишь раз она была в сердце Элда, водя туда за руку с Кираном. И это все, что она видела. Но и эти воспоминания протекли, как вода, сквозь сито ее памяти. И она помнила, что они с кем-то говорили, но кто это был? И еще был конь, на котором ехал Киран, а Брандвин не могла. А по правде она даже не была уверена в том, что это был конь. И не помнила она, был ли он красив или ужасен. Лишь одно запало ей в душу, что в нем была заключена власть, и что однажды ее муж ездил на нем на войну, что существо это было соткано из света и страха, а иногда память доносила легкое лошадиное сопение и цокот копыт нет, даже не цокот, а отдалённые слабые раскаты грома. Она вздрогнула и взглянула на очаг, где трепетал язычок пламени. Весной они всегда поддерживали огонь в этом зале, чтобы было тепло. Воспоминания поблёкли, как и положено было колдовству, которое всегда так пряталось в этом мире. Поблёкли для неё, хотя когда-то она всё это видела и прикасалась к альфийскому коню и встречалась с глазу на глаз. «Уйди!» — надрывалось сердце Бранвин. «Не возвращайся, не тревожь нас снова!» Ибо она знала, что все полученные ею дары и все ее счастье исходят из этого крайне ненадежного источника. И меркли волшебные дары, как и само волшебство в памяти своих свидетелей, кроме тех, ком текла эльфийская кровь. Поговаривали, что в жилах ее мужа Течет кровь шии что он из волшебного народа. Он никогда не упоминал об этом, хотя и знал, что ей что-то известно, и все же ничего не опровергал. Значит, слухи были правдивы, и такова была его судьба. Она знала. Знала, что тревожит его в самых глубоких снах, где его преследует смерть, владевшая частью его или ждавшая ему передышку. А случилось ли это с ним где-то в Элдзе на самом деле? Или то был лишь кошмарный сон? Брандвин не знала, ибо все ее воспоминания текли, как зыбучий песок. Но бурные ночи впрямь повергала Кирана в черное отчаяние, которому он давал волю, когда они оставались одни, и он мог не изображать веселость, напускаемую для других. В такие ночи он почти не спал, вздрагивая при раскатах грома, и успокаивался лишь при первых проблесках рассвета. А после он смеялся и улыбался, словно ничто не тревожило его. Но она боялась таких ночей, и когда они случались, что-то в ней сжималось, и она чувствовала себя несчастной. «Уходи!» — молила Бранвин. «Уходи! Уходи!» Но ей не удавалось договориться, и то и дело смутно и отдаленно, как сон, Она вспоминала лицо, всплывавшее перед ней на мгновение. И свет, то отливавший зеленью, то сиявший солнцем и луной одновременно. Детям милы такие безделушки, и их легко увлечь красочными посолами. У Арафели не было детей. По крайней мере, Бранвен ничего о них не знала и считала, что эльф может испытывать зависть. Аши рассказывали и такое, а они могли быть так жестоки так безрассудно жестоки. Разве не была с ней жестока Арафель, пообещав маленькой девочке неземные красоты и заманив ее в лес, где она потеряла своего пони и чуть ли не саму жизнь? «Пойдем», — до сих пор слышался ей голос во снах, «пойдем, ты увидишь настоящую жизнь». Но это было лишь воспоминание. Голос, столь же неразборчивый, как и черты лица. То, что она лелеяла в своей душе сейчас, было тёплым и крепким, как стены Кервелла. Руки мужа и смех детей. За это она отдала бы все волшебные обещания. «Пойдём со мной», — говорил голос, — «и ты увидишь, как проходят годы, как они увидают, словно фиалки. Но там, куда я иду, нету видания. Возьми меня за руку и пойдём». «Не слушай их зов. Бранвен!» Она обернулась, не вставая, испуганная тихим окликом мужа. Так бесшумно он поднялся по лестнице. Но эта бесшумность всегда была в его природе. Он протянул к ней руки, и она протянула к нему свои. И он опустился перед Бранвен на колени и обнял её, и погладил ей плечи, и заставил её посмотреть ему в глаза. ты плакала — спросил Киран, ибо слёзы всё ещё не просохли на её ресницах. — О, Бранвин, моя любовь, моя душа, теперь не надо плакать. Они спасены, в тепле и сыты, и ничего не осталось, кроме царапин и содранных коленок. Что они там нашли? — Что-то, — она сказала глупую русалку. — О, не будем говорить об этом. Пустое. Прошло, и больше нам нет дела. Они больше не пойдут к реке. Нет, не пойдут, они всё поняли. Он погладил жену по волосам, нежно прижав к себе. Это всё из-за того, что они гуляют в полях. Всё из-за того... Нельзя вырастить цветы в тени. Им нужны солнце и ветер, бранвен Она вздрогнула и отстранилась от него. Кирен остался стоять на коленях, держа в руках ее сжатые кулаки. И долго она пыталась вернуть себе самообладание. «Они не могут расти, как сорняки!» — промолвила бранвин «Они не могут обманывать Мурну и убегать!» «Конечно, нет. Но с ними талисманы, и сегодня они принесли им больше, чем удачу. Она придёт сегодня вечером, Бранвин. Сюда. Она не сразу поняла его. Нет, ответила она. Как это нет? В полном замешательстве переспросил её муж, и лицо его исказилось. Бранвин. Теперь его отчаяние, недоверие всё проявилось. И тогда она сказала, поскольку никогда не вступала в открытый бой с врагом. Прости, «Я обезумела от горя. Я лишь хочу мира в своем доме, лишь мира и покоя». Киран взял ее руку и поднес губам, но она едва ощутила теплое выдыхание. «Бранвин, ты слишком многого боишься». «Чего она хочет?» У него не было ответа на этот вопрос, и глаза его выдавали какую-то тревогу, подтверждая худшее опасение Бранвин. «Возможно, предупредить нас или объяснить, не более. Возможно, это лишь знак учтивости. Она такая. Винаши очень учтивы. Бранвин, она наш друг и всегда была другом. Подумай, чьи земли после войны столь же благословенны, как наши, если у кого поля зеленее, чем у нас» или дети хрипло добавила она такие прекрасные и двое я ждала я ждала пятнадцать долгих лет и всякий дом был благословение нашего я нянчила дочерей служанок мечтая о своих я видела как дети которых я качала становились невестами и женихами прежде чем у меня родились сын и дочь и если это благословение киран то она слишком уж медлила на пути к нам. И прости меня, прости, если я люблю их слишком сильно. «Разве они только твои?» — спросил он. Ей нечего было ответить. Взгляд мужа обжег ее, и она вздрогнула. «Это были долгие годы», — промолвил Киран. «Но мы не можем взвалить их на плечи Меф и Келли, сокрушая их дух». Но это были хорошие годы, Бранвин. Это были хорошие годы, — согласилась она. Но, о, Киран, если мы были столь благословенны, и удача сопутствовала нам, то почему не та, обычная, которой одарены все фермерские жены? Я была лишена ее, потому и боюсь, наверное, сейчас. Она наш друг Бранвин, она спасла их. она задумалась и что-то потеплело в ее сердце, и память ее прояснилась. бранвин вспомнила свет, вошедший однажды в карвел и фигуру в ауре этого света, и голос. Она почти увидела ее, ее облик в оборванных и тусклых одеяниях, и лишь лицо не удавалось ей рассмотреть. «Я бы хотел, чтобы ей здесь было хорошо», — сказал Киран. «За все, что мы ей должны. За ее дружбу». «Бранвин, когда-то давным-давно этот зал принадлежал им. Его называли тогда Кирглаз. Не знаю, есть ли ещё такое место на Земле, где она может быть, одновременно оставаясь в Элте. Если бы не Арафель, я был бы мёртв, да и все мы». «Но есть же Дон», — неожиданно мелькнула у неё мысль. «Где ты родился? Он тоже когда-то принадлежал им? Но Бранвин отогнала её прочь, как поступала с любой неприятностью, охраняя своё гнездо для тех, кого любила. «Мы накроем стол», — промолвила она, ища уверенности в привычных вещах и налагая на сверхъестественное узо приличий, как будто могла заговорить и обуздать его. «Если она окажется у меня в зале», — думала Бранвин, «если я запечатлю её в разуме, Если я смогу ей поверить и вспоминать её потом, мне будет спокойнее. Тогда я привыкну и научусь называть её по имени. рафель так её звали, или Факадан, то есть Чертополох, и многими другими именами. Но одного звука было недостаточно. бранвин нужно было научиться произносить имена с душой, как это делал Киран. И у неё были все причины сделать это ибо Корвелл был её домом, и она родилась здесь, и в ней текла южная кровь, кровь королей и неприятеля, поверженного Арафелию. Эти камни принадлежали бранвин и она знала их магию, и всё, что являлось сюда, ступало по её земле. Здесь она могла выучить и, наконец, запомнить столь важное ей, не дать ему померкнуть, как оно меркло для других бранвин всё ещё была сильна. Её выбрал в себе жёну её муж, чтобы привычно стареть рядом с ней. И она выносила его детей. Об этом думала бранвин и ощущала себя в безопасности за стенами Кервелла. «Так, любовь моя!» — промолвил её муж и коснулся губами её лба. «Ты увидишь». Он повернулся с очень серьёзным и задумчивым видом. «На восходе луны». Прошло довольно много времени, прежде чем вернулся Барк, ибо он в поисках детей дальше всех углубился в леса. И то, что он видел там, или ему показалось, что видел, он знал, еще долго будет преследовать его ночами. «Они в порядке», — повторил Барк слова своего господина, что сам вышел к воротам навстречу ему. «Слава богам!» И тут же отвернулся к лошади, устыдивший, что так ослабел, что глаза щиплет от пота, а может и от другой влаги. Он снял седла лука колчан и перекинул их через плечо, прежде чем отдать своего скокуна в руки дожидавшихся конюхов. «Налейте ему чашу Эля», — распорядился Киран. «Приходи в зал, как только разденешься. Я хочу поговорить с тобой». «Да», — ответил Барк, учтиво кивнув вследцевому господину. Его окружили Доналл, его двоюродный брат по материнской линии, Ризи, сын Дру, самый младший из шестерых братьев, а также и другие, кто принимал участие в поисках. Мальчик взял у Барка лука колчан, другой, измазанный грязью плащ. «Кто нашёл детей?» — спросил Барк. «И где их нашли?» и странное молчание повисло меж людьми. «Сам господин!» — промолвил кто-то, но чувствовалось, что он говорит не всё. «Пойдём!» — сказал Донал, бери его за руку. «Пойдём наверх!» Барк поднялся в оружейную и повалился на скамью, расстёгивая пряжки и освобождаясь от доспехов и пропитанных потом одежд. Донал и Ризи стояли рядом, и целый выводок пожи вбегал и выбегал с тазами и полотенцами. «Как хорошо!» — пробормотал Барк, волосы и бороды его слиплись от прохладной воды, а губы были мокрые от густого Эля. Он вздохнул спокойнее и оглядел стоявших рядом товарищей. Ризи поставил ногу на скамью и уперся в колено руками. Донал прислонился к стене, заправив ладони за ремень. Они совсем не были похожи друг на друга, эти двое. Его юный брат был необычно светел, Волосы желтее, чем свежая солома. Глаза голубые и чистые, как у младенца. Ризи, наверное, уже в колыбели казался взрослым. Темный худой юноша с задумчивым взглядом. Его родные горы выращивали суровых воинов, как коршуны и ястребы, водившиеся там. «С ними все в порядке?» Снова спросил Барк, ибо смысл ответов был не совсем ясен. Как будто в них чего-то недоставало. «Где они были?» «Заснули под каким-нибудь плетнём?» «Никто не знает», — ответил Ризи. «С ней?» — сказала госпожа, — добавил Доналл. И господин ответил, «Нет, не с ней». «Как далеко ты заехал?» — спросил Ризи Барка. «Я доехал до Старого Леса, потом вверх по дороге и обратно, и мне не понравилось то, что я ощутил. Я дальше», — ответил Барк, и нахмурился, вспомнив о тёмных чащобах и зловещей тишине. Я боялся не Анбега. Совсем не его. «Я так и думал», — пробормотал Донал. «Я так и знал. Они просто заблудились. Они зачарованы». «Да и как может быть иначе?» — сказал Ризи. «И мне это не нравится». «Не говори таких вещей, сын промолвил Барк. «Не смей говорить такое о детях господина». «Но это правда, подумай сам, сын Скаги, это правда», — заметил Ризи. «Они нашли дорогу к ней, к Шии, только будучи теми, кто они есть». «Овой, не сердись на меня. Я двоюрный брат их матери и дяди им. Я и господина друг не меньше, чем ты. Отец эльфийской крови, и дети ему подстать». Но сегодня что-то меня напугало, когда я подъехал к лесу. Я боялся, что они пропали навсегда. Безучастно откликнулся Барк, держа чашу на коленях. А когда зазвучали рога, я испугался ещё того пуще. Только не это. Так стало быть, всё это были детские шалости. Наш господин был встревожен не на шутку. Нахмурился Дону. Не думаю, что он опасался Анбега. Он... Молчи. Ризи внезапно выпрямился и, схватившись за нож, рванулся к лестнице. «Эй, наверху! Эй, вы!» Снизу из-за поворота лестницы возникла голова, мелькнул собачий взгляд и, наконец, появилась сагбенная фигура человека. «Калли!» — с отвращением промолвил Донал. «Действительно, кто же ещё?» «Вон отсюда!» — приказал Ризи. «Вздумал подслушивать!» Калли показал ему ведро. — Всего лишь несу воду наверх, господин Ризи, всего лишь воду, мне приказали. «Вон — Вон! — закричал на него Барк так, что лестница откликнулась ему эхом, и Калли полетел, подскальзываясь на ступенях. — Проклятый болтун! — сказал Донал. — Побудьте здесь, а я припугну его! — предложил Ризи. — Не надо! — сказал Барк, «Останься — останься. Ибо ежанин был жестоко свиреп не обнажая свой нож. Разве я сказал, что собираюсь пролить кровь? О, нет. Не надо так шуметь из-за его подслушивания. Иначе Кали об этом расскажет всем. И так довольно сплетен. И это ещё не всё, — пробормотал Ризи. Теперь их будет больше. Вы, жители долин, всё выбалтываете и не умеете хранить секретов. «Но ничто не заставит народ любить господина кирана меньше», — сказал Донал. «Пусть он колдун, но расскажи об этом на хуторах или зови в казармах, и тебе ответят, что сплетня устарела». Он рассмеялся и устроился поудобнее, переставив ногу на выступ окна. «Я признаюсь, время от времени хожу по лесу, и многое отдал бы, если честно, чтобы увидеть кого-нибудь из волшебного народа». А если это дурно, тогда зачем, Барк, твоя родная мать? Да и моя тоже. Выставляют плошки с молоком по вечерам. И ты, который воевал? Ты слишком наивен, — прервал его Барк. Ты не хочешь говорить об этом. Теперь уже нахмурившись, промолвил Донал. Он редко когда заводил об этом речь, но сейчас не намерен был отступать. Это в природе людей рассказывать всякие истории, не так ли? как Кали, который болтает обо всём, что услышит, как воробей. Войны заканчиваются, и люди ещё долго рассказывают о них и слагают песни, как в древности. Есть своя песня об Эшварде о смерти короля, и о Кервалине. Но теперь песен никто не поёт. Войны, сражавшиеся на этой войне, стареют. Мы там не были и не можем сложить их. Даже орфист молчит о ней, потому что никто не хочет ничего рассказывать. «Арфист воевал», — вспомнил Барк. «Но ты-то молчишь. Там была Ши, это так? Ведь все должны были ее видеть, кто был на поле. Но все молчат. Я был сегодня в лесу, за рекой, и не почувствовал ничего дурного. Тогда ты глух и слеп и туп, брат», — ответил Барк. «Возможно». Донал взглянул на Рези с тоской потому, что было ему недоступно. «Но вы-то видите...» «Мой дед обладал магическим зрением», — сухо заметил южанин. «Но, увы, вы жители долины называли его безумным». «А у вас рассказывают о войне?» — спросил Донал. «Или все онемели, как Барк?» «Немногим больше», — ответил Ризи серьезным видом. «А я охранял наши пределы, так что не видел ничего». «Волшебство тает и принимает странное обличие. Но и этой земле сопутствует удача. Что говорить? Будь всем и калли, у нас хватило бы тем для болтовни». «Смысл в твоих речах ещё меньше, чем обычно», заметил Донал. «А может, всё это лишь лунный свет? А говорят, что ж въезжала внутрь стен Карвелла. Ах, как бы я хотел увидеть её хоть разок!» «Ну что ж, я видел промолвил Барк слабым голосом. «И на что она была похожа?» спросил Доналл. «Свет», — ответил Барк. «Как свет?» Он передернул плечами, вспомнил о своём эле и прильнул губами к чаше. «Потому-то, мой юный брат, Кэрвеллы высится так одиноко, что видел её не только я. И никто не поёт песен, ибо не знают, как слагать их. И, может, об этом и не следует рубить» ибо это было ни на что не похоже. Как солнце, как луна, только иное. Скорее, какое-то смутное чувство, вот что я тебе скажу. Такое не забывается. Уж я-то не забуду. Сегодня все ощущалось иначе, темнее. И это не к добру. С детьми все в порядке, это правда? Они не испугались. Выглядели они довольно бойко, ответил Ризи. Если судить по их лицам, они не испугались. «По-моему, все вы относитесь к этому слишком серьёзно», — сказал Доналл. «Дети забрели в лес, чего такого? Может, они и видели, что... Но это никак на них не повлияло. Вы слишком преувеличиваете значение теней, как по мне». «Теперь ты понимаешь, почему никто из бывших на войне не говорит о ней», — сказал Барк. «В наше время мало кто во что верит». «Да, вы выставляете плошки с молоком, не пропуская ни одного вечера. Я это знаю. Но то, что видел я, не примет таких подношений. Никогда». «Так что ты видел?» — прямо спросил Доналл. Но Барк в который раз покачал лишь головой, отказываясь говорить. И вдруг началась суматуха. Несмотря на поздний час, Мурна в сумерках выбежала с ворота и вернулась, неся связку сучьев. «Моя госпожа хочет свежих ветвей», — так объяснила она, ни словом не упомянув об ожидавшейся гости. А в замке гостей не было уже более года, с тех пор, как заезжал сюда господин Дру со свитой. И в кухне дым шел коромыслом, вбегали и выбегали болтливые пожи для которых молчать было то же, что выполнять поручение не бегая. «Дали стола господина», — говорили они, — «и для тех, кто знает толк в еде» что разжигало сердца в ожидании по всему карвелу отчего текли слюнки и бурчало в животах ибо из кухни разносились ароматы пекущегося хлеба запах мёда и доброго масла оттуда выносили пироги и лучшие ветные колбасы и оолей бок на жаркое и большие кувшины эля и сидра и лица блаженно расплывались в предвкушении и среди всей этой суеты барк поднялся наверх а вместе с ним донел и ризи ибо слово кирана было обращено ко всем троим чтобы они явились в трапезную поговорить с ним и хотя ничто не занимало их сейчас кроме ужина они с тоской взирая на огромный стол и думая о еще больших столах расставленных во дворе замка приняли строгий и серьезный вид отмытые причесанные и в лучших одеждах они предстали перед своими господином и госпожой дети должно быть уже легли Как бы там ни было, нигде поблизости их не было. Ришли Цукирана выражала тревогу. «Друзья мои», — промолвил он, — «мои дорогие друзья, сегодня у нас будет гость, и вы должны прислуживать в трапезной. Никому другому я не могу доверить это. Не сослужите ли вы мне службу?» «Да», — ответил Барк, но брови его недоуменно нахмурились. Впрочем, он, отогнав предчувствие, приготовился приступить к делу. Конечно, это было странно, но в этих стенах творилось и не такое. И не его дело было задавать вопросы, хотя мысль Барка бешено скакала. Неужто гонец от короля? И ради него все это изобилие огней, и свежие ветви, и пир в трапезные во дворе? Да и будет ли вообще какой гость? А может, это всего лишь увертка? Обман или что-то другое, задуманное Кираном специально. Может, он хочет собрать домочадцев, чтобы отпраздновать благополучное возвращение детей и просит верных людей прислужить ему. Что тоже странно, но лучшего Барк придумать не мог. — Она придёт. — Ши, — промолвил тогда Киран. — Вы всё ещё согласны? — Да, — снова ответил Барк после мгновенного замешательства. — Мой господин знает меня. «А остальные?» «Да», — сказала Ризи без всяких сомнений. «Мы увидим ее!» — воскликнул Донал от всего сердца, и его синие глаза широко раскрылись. «Здесь? Сегодня? В трапезной?» «Возможно», — ответил Киран и добавил. «Если она пожелает, вы увидите ее. Если же нет, то нет. Но если увидите, вы не должны никому говорить об этом. «Не скажем, господин!» — воскликнул Доналл, но глаза его, распахнутые так же, как сердце, горели от восхищения. «Снимите железо!» — сказал Киран. «Моя гостья не переносит его!» «Да», — ответил Барк. «Мы понимаем. Её не надо бояться!» — добавила госпожа Бранвин слабым и нежным голосом. «Оно вам не потребуется, и все мы будем невредимы!» да — подтвердил Киран. — Можете не сомневаться. Он не мог поручиться за Барка, и взгляд Ризи, как всегда, был непроницаем. Но лицо Донала светилось, и глаза горели надеждой, словно во всём мире не существовало зла, и это при том, что в шестнадцати лет он охранял пределы владений. Возможно, Киран заметил это, ибо он дольше всех смотрел на Донала, и слабая улыбка тронула его губы. — Не стройте больших ожиданий! Быть может, она не задержится у нас. Но может выйти и по-другому.